Глава 82. 28 декабря 2013 года. Солт-Лейк-Сити. «Нет!» — закричала Лаура. Когда раздался выстрел, Дженкинс с ужасом обернулся, отпустив дверную ручку. Джейкоб инстинктивно повернулся к Стелле, замершей на месте. «Ты цела?» — прошептал он. Его голос снова стал таким мелодичным, что был практически неуловим для чужого слуха. Она посмотрела на него и молча кивнула, ощущая ком в горле. Лаура держала направленный в небо пистолет и тяжело дышала от усилий, которые ей приходилось прикладывать, чтобы не выронить оружие. «Никто не войдет в этот дом!» — сказала она. И голос ее был полон гнева. «Что там внутри?» — спросила Стелла, пытаясь выиграть время. «Ничего!» «Войдите, доктор Дженкинс», — сказал Джейкоб. «Зачем? Вы хотите знать, кто вы?» «Единственное, что я хочу знать, почему умерла Клаудия?» «Это я уже сказал вам, доктор Дженкинс. Она умерла, потому что должна была умереть. Мне жаль, что я не смог спасти ее». «Спасти ее? Ты мог спасти ее?» «Я не смог!» — с горечью воскликнул Джейкоб. «Не смог! Не смог! Что ты хочешь этим сказать?» Так было предрешено доктор Дженкинс. Кто-то, знавший, что должно случиться, позвонил мне. Связь оборвалась, и я не смог ничего сделать. Я всей душой сожалею. В чудесных синих глазах Джейкоба блеснули слезы, но он сдержал их. Впервые Стелла видела, как он страдает. «За что ты просишь прощения? Разве ты не говорил, что ты тут ни при чем?» — воскликнул директор. Постепенно его страх перед тем, что могло быть внутри дома, перерос в ненависть, ненависть в ярость, и гнев захлестнул его. Лаура смотрела на него, понимая, что именно этого превращения она и боялась. «Джесс, успокойся!» сказала она. «Успокоиться? Кто ты такая, чтобы говорить мне успокоиться? Где ты была все эти годы? Какая черт тебя дери мать может исчезнуть и оставить свою дочь одну в течение стольких лет? Ты психопатка! Как ты смеешь даже обращаться ко мне? Доктор Дженкинс, войдите в дом!» — закричал Джейкоб. «Заткнись!» Директор кинулся на Джейкоба и повалил его на землю. «Джейкоб!» взвизгнула стелла дженкинс наносил удар за ударом а джейкоб лежа на земле не отводил от него глаз он не отворачивался а лишь слегка наклонял голову в бок под кулаком доктора на секунду директору показалось что джейкоб смеется над ним ни одного движения ни одного стона спустя шесть или семь ударов директор замер кто ты кто я вопрос в том «Кто вы?» «Я! Доктор Дженкинс!» Он поднял кулак, приготовившись нанести новый удар. В этот момент Стелла толкнула Лауру, та выпустила пистолет и упала спиной на траву. Агент побежала в дом. Вопль Лауры впился в барабанные перепонки директора, И Джейкоб, воспользовавшись его замешательством, быстрым движением высвободился из его хватки. Он перевернулся, прыгнул на директора и прижал его ногами к земле. «Да, вы, доктор Дженкинс», — сказал Джейкоб. «Но что это значит? Вы так ничего и не вспомнили?» Джейкоб наклонился к нему, с силой схватив за рубашку. «Разве вы не узнаете меня?» Всмотревшись в лицо Джейкоба, директор окаменел. Он перестал бороться и сопротивляться и ошеломленно смотрел в синие глаза. «Я видел тебя раньше», — обескураженно произнес он. «Как это возможно? Была... была ночь, было темно, но... но эти глаза... Когда это было?» Забежав в дом, Стелла заперла за собой дверь, уже ничего не слыша. Она боялась за свою жизнь и, по взгляду Джейкоба, поняла, что должна бежать, как только это станет возможно. Избавившись от направленного на нее оружия, готового выстрелить в любую секунду, она на одно мгновение почувствовала облегчение и в окружающей темноте ощутила себя в безопасности ровно до того момента, пока не включила свет». Открывшаяся перед ней картина заставила ее сердце вздрогнуть. Стала всей душой надеялась найти внутри какой-нибудь ответ. Но в доме не было ничего. Гостиная была пуста. Голые стены, никакой мебели, картин или занавесок. Только мигающий белый свет флуоресцентной лампы который придавал гостиной опустошенный вид. Окна были неплотно заколочены досками, двери изъедены мелкими насекомыми, и в воздухе стоял такой гнилостный запах, что Стелле пришлось зажать себе нос, чтобы ее не стошнило. Она услышала звук ударов, доносившийся с другой стороны двери, и побежала обратно, расстроенная и опечаленная тем, что ей не удалось ничего найти, как вдруг заметила, что в подвале, как и во всем доме, тоже зажегся свет. Она не знала, почему, но запах гнили, будто напомнил ей что-то. Она осторожно втянула в воздух, жалея, что под рукой нет освежителя, и зашла в подвал, закрыв дверь с внутренней стороны. Она бегом спустилась вниз и замерла. В середине комнаты Стелла увидела деревянный стул с ремнями на подлокотниках и прибитыми к полу ножками. В углу стоял заброшенный письменный стол, заваленный старыми книгами и бумагами. «Что это такое?» Она подошла к столу и прочитала названия некоторых книг. «Постгипнотическая амнезия Кларк Леонард Халл. Гипноз и аналогичные состояния — жорж жиль де Турет, Обусловленности обучения — Эрнест Хилгард». «Что все это значит?» — прошептала она, ничего не понимая. Стелла с подозрением осмотрела стоявший в центре стул и невесомо провела пальцами по ремням. На полу она заметила несколько борозд, будто кто-то рыл его ногами, а на ручках остались следы от ногтей. Дотронувшись до царапин, Стелла почувствовала себя как никогда потерянной. Ее охватило странное чувство, и казалось, что она вот-вот рухнет на пол. Но в тот самый момент, когда она начала терять равновесие, Стелла вдруг ощутила боль от впившихся под ногти щепок и сдавивших ее тонкие запястья ремней. Она вспомнила бесконечные часы страданий проведенные под несмолкаемое пение Лауры, пока та не убедилась, что Стелла забыла все. Тысячи воспоминаний разом обрушились на нее. Она сама сидела на этом стуле. Тогда Стелла потеряла то, что любила больше всего на свете. хваченная горем давней потери, она истошно закричала.